Глава вторая. Год сорок третий. От великого раскола. Меня вырвало из небытия так внезапно, что вначале я даже не поняла, где нахожусь, но через секунду обрушилась, будто на меня у ш а т ледяной воды опрокинули. Осознание. Скользя по грязи руками и ногами, я попыталась продвинуться вперед, пока ладони не ткнулись в родное. Он был мертв. Я знала это, даже не прикладывая голову к его груди. Чувствовала, что здесь больше нет жизни. Все было мертво. Только дождь продолжал лить. Почему мир не остановился вместе с любимым сердцем? Как все вокруг может идти своим чередом, если моя жизнь разрушилась? Я не чувствовала ничего, кроме своего мокрого, одеревеневшего, замерзшего тела. Меня обступал любимый лес, но я больше не ощущала связи с ним. За спиной покоилось то, что когда-то служило домом. Здесь было счастье и безопасность, а сейчас только смерть и тишина. Я все же приложила голову к его груди, не для подтверждения, а чтобы быть ближе, и закрыла глаза. Утро не принесло облегчения, я все еще была здесь, дышала, жила. Наклонив голову, я рассматривала его лицо в скудных рассветных лучах. С тех самых пор, как нам минуло по девять зим отроду, Его лицо, обращенное ко мне, всегда было наполнено светом и любовью, озарено хитрой улыбкой. Сейчас же его лик выглядел спокойным, бледным, умиротворенным. «Возьми меня с собой», — молилась я про себя. Время текло по капле. Солнце, очерчивая небосвод, отмеряло этот день. Я подняла руку и приложила к его щеке, холодная, как земля под нами. Мне не хотелось никуда уходить. Можно ли навсегда остаться здесь? Можно зажечь погребальный костер, Ягишна. Погребальный костер. Это было правильно. Таковы наши традиции. Но я не могла представить, что его прекрасное мужественное лицо превратится в з о л у а мне останутся лишь кости. Так быть не должно. Я не смогу вынести еще и это. День клонился к закату. Первый день или второй, я не знала. Пришлось подняться с земли. Одежда была влажной, местами даже задубевшая от ноябрьского холода. В это время солнце светит, но не греет. Сходив в то место, которое я раньше звала домом, я принесла все необходимое. Это не было просто. Разрезать и вынимать. Чувствовалось, будто я внутри стала пустой, полой, мертвой. Втирать и намазывать масла? Было почти терпимо, как последняя ласка. Для савана я выбрала ткань, которую собственными руками ткала для жизни с ним. Теперь все было готово. Переложила его на телегу. Не выдержав, отвернула угол савана, чтобы видеть лицо. Столько времени, сколько мне будет позволено. Нужна лошадь. И я знала, что в ту ночь здесь были лошади. которые в ужасе разбежались, повернулась кругом, вглядываясь в родной лес. Несмотря на ночные заморозки, вокруг уже отчетливо пахло м е р т в е ч и н о й и я окинула взглядом остальных. Собаки, собачья смерть. Я позвала лошадь. Должна услышать хотя бы одна. Мягко, извиняясь, я потянулась сознанием во все стороны, пытаясь не напугать. Через несколько мгновений раздалось взволнованное ржание. Мне нужна помощь, и эта помощь будет оказана. Из-за деревьев выступила кобыла в яблоках и послушно потрусила ко мне, доверчиво откнувшись мордой в плечо. Я, легко потрепав ее за гриву, запрягла в телегу и села на вожжах. Лошадь резво двинулась по дороге, повинуясь моей беззвучной просьбе, оставляя за спиной то, что когда-то было жизнью.